Слова шестая Настроение, и так до сего момента не слишком хорошее после встречи с Кэтсу Сугавара, вообще рухнуло в тартарары. Я еще попробовал сделать пару набросков, просто так, чтобы доказать что-то себе. Но как ни старался, они даже на процент не были похожи на простой рисунок шариковой ручкой, оставленной японцем. В итоге собрал бумаги и вернулся к себе в комнату. «Возможно, мне стоит поставить крест на идее нарисовать свой комикс? Студент по обмену прав, в изобразительном искусстве я полнейшая бездарность, так почему мне взбрело в голову, что у меня вообще может что-то получиться на этом поприще?» «Да не так мне это и надо, просто тянет, есть желание, вот и все». А точнее было желание, сейчас его нет, вообще нет. Со злостью бросил изрисованные моими каракулями бумажные листы и карандаши в стол, после чего рухнул на кровать. Да, надо бросать эту затею. Раньше рисование успокаивало нервы, позволяло разгрузить голову, думая на совершенно отвлеченную от навалившихся на меня проблем тему. Но то раньше. Теперь же стоит мне взять в руки карандаш, как у меня перед глазами всегда будет возникать этот рисунок, на котором пилот отдыхает в тени своего Блэк Джека. Сволочь этот сугавара за пять минут уничтожил мое хобби причем я сам во многом виноват, сам попросил показать его как надо. В чем его вина? В том, что как раз и показал. Моя злость непродуктивна, головой этот факт понимаю, но все равно лежу на кровати, а меня немного потряхивает от переполняющей злости. Злости, направленной пополам на студента-японца и на меня самого. Поняв, что валяться и пялиться в потолок не помогает, проверил свой официальный мобильный. Никаких сообщений в нем не было, часы показывали всего половину третьего, почти целый день впереди. К тому же, в отличие от других студентов, я не ограничен пропускной системой университета и в любой момент могу покинуть его территорию, уйдя в излом». Немного подумав, перешел в проекцию и, соблюдая привычные меры предосторожности, вышел из комнаты. Первым желанием было найти, где живет этот сугавара, и устроить ему какую-нибудь гадость. Без какой-либо необходимости, просто так, подавив подростковый порыв, выбросил эту идею из головы. Как рейк я могу устроить любому человеку шикарную жизнь, даже оборотню, не особо-то и напрягаясь, но применение моих способностей на поприще испорть жизнь человеку все же как-то немного низко. А вот что реально было бы надо сделать, это найти Майю и пообщаться с ней на тему последних новостей. Она наверняка расскажет о предложении Габриэля, и неплохо бы узнать ее мысли по этому поводу. К тому же хорошо бы расспросить девушку, не заметила ли она изменения в поведении Галлея и Крикса. Она с ними встречается гораздо чаще, чем я. Вначале незаметно скользнул к побережью, а затем уже не скрываясь, словно только что прибыл на остров с континента, прыгая по кронам деревьев, направился в сторону центральной площади. Там я Маю не нашел поискал в других местах, где она обычно бывает, но встретил только бывшего наемника, а ныне ее телохранителя. Иван в одиночестве читал какой-то оружейный журнал, расположившись на складном стульчике около входа в здание, где находится комната Майи. Судя по его поведению, девушки не было рядом, а точнее вообще на территории университета. Это немного расстроило, так как поломало все мои планы. «Будет плохо, если я ее не найду до завтра», и она примет решение о вступлении или не вступлении в группу Габриэля без совета со мной. Потому что, как бы она ни была загружена, мне было бы спокойнее, согласись она на это предложение. Просто потому, что так она будет у меня на виду. Да и мне все больше кажется, что ее перманентная усталость вызвана тем фактом, что Майя совершенно не умеет распределять свои силы и правильно планировать дела, хватаясь сразу за все одновременно. Нет, за эти две недели вымотался и я, но то был спринт на короткой дистанции, а она выглядела вымотанной уже пару месяцев назад, при нашей первой встрече. И за это время ситуация ничуть не улучшилась. В общем, если я буду рядом с ней и в реальности, а не только в изломе, то мне будет спокойнее. Покружив вокруг Ивана пару минут, вернулся на центральную площадь. На одной из скамеек сидел один из приглашенных в группу, а именно Ян Ларсон. Парень что-то сосредоточенно черкал на листе бумаги. Поддавшись приступу любопытства, заглянул ему через плечо. М да а он более чем серьезно обдумывает предложение графа. Лист в его руке был разделен на две равные части. В левую он записывал плюсы полученного предложения, в правую минусы. Мне показалось, что он был из тех, кто распланировал свою жизнь на многие годы вперед и сейчас сомневался. Рушить эти планы ради новых перспектив или все же отказаться, на данный момент в его записях пунктов «за» и «против» было примерно равное число. Пробежав взглядом по некоторым строкам, понял, что нечего мне лезть в чужую жизнь, уподобляясь в своем любопытстве Тори и Каэль, я оставил его размышлять в одиночестве. Еще недолго поискав Майю в универе и не найдя ее, направился к побережью материка, а именно к той пещерке, в которой лежал спрятанный мобильник. В телефоне меня ждало несколько непрочитанных сообщений. Все они оказались от близняшек с короткими отчетами и запросом дальнейших инструкций. Судя по их сообщениям, ни вчера вечером, ни сегодня утром Галей не появлялся. А Крик свел себя как обычно. Бывший наследник корсиканского клана последние дни был занят тем, что контролировал перестройку здания Ризва, которое выходила на финальную стадию. Все основные работы были уже завершены и сейчас доделывали последние штрихи, оформляя внутреннюю отделку. Отправил сестрам сообщение, в котором призывал их не предпринимать никаких активных действий, ограничившись только дальним наблюдением, и ни в коем случае своим поведением не показывать никому, что они в чем-то подозревают Галея. С этой задачей, как мне кажется, девушки справятся без труда, лишь бы не полезли в приключения из-за своей шебутной и непостоянной натуры. Впрочем, до сего момента они вели себя достаточно разумно, так что, думаю, в этом могу на них положиться. Уже собрался вытащить аккумулятор из мобильника и спрятать его в камнях, как телефон пискнул, принимая еще одно СМС. Это было послание от Зангхэма, в котором он сообщал, что прибыл в Вилфлиес, завершив свои дела на востоке страны. И вот это были очень хорошие новости. Тут же написал ему, что неплохо было бы встретиться, когда он будет посвободнее. Ответ получил сразу же. Созидающий назначил встречу через час. Что меня немного удивило, так это место, которое он обозначил. Глава третьей ладони предложил встретиться в обители знаний, на уже знакомой мне площадке для медитации. Впрочем, а почему нет? Это место мне отлично знакомо, как и ему, к тому же посторонние там не ходят. Подтвердив время и место, разобрал мобильник и спрятал его в камнях после чего наведался к другому своему тайнику и переоделся в метатрона последнее время стараюсь как можно меньше облачаться в этот доспех так как он влияет на меня странно вызывая не иллюзорную такую зависимость все же к ощущению силы бодрости и почти всемогущества которые дарует эта броня а легко привыкнуть и поверить что я и правда какой то избранный Хотя сам думаю, что вся эта чепуха по поводу того, что я, реинкарнация эльсида сида Компиадора, не более чем коллективное заблуждение. Сам себя последним королем людей не ощущаю вообще. И какая разница, кем я был в прошлых жизнях, если совершенно этого не помню? В обитель я прибыл ровно к назначенному времени. Зангхэм уже был на месте. Сняв ботинки, созидающий широко раскинув руки – разлегся на камнях медитационной площадки прямо в своем дорогущем костюме. Его стального цвета глаза блуждали по далеким перьевым облакам. Казалось, он совершенно безмятежен и вообще далек от мирской суеты. Меня Сенс заметил до того, как я покинул излом и приглашающе махнул на камни рядом с собой. «Ты специально надел первого ангела, чтобы сразу показать, кто тут главный?» Вместо «здрасти» или «простого привет» Немного недовольно произнес Зангхэм, едва повернув голову в мою сторону, как только я вышел из проекции. Собрался ему сказать, что это не более чем самая лучшая маскировка, которая у меня есть. Как внезапно понял, почему он это сказал. «Ты хочешь сказать, что при тебе я теперь могу не скрывать свою гражданскую личность?» Спрашиваю, присаживаясь на камне. Хрустнув шеей, созидающий поднялся и уселся в позу лотоса. «Извиняться не буду». Ты так наследил, что, заметая оставленные тобой улики, я волей-неволей выяснил твое имя. Прежде чем я что-то произнес, он поднял руку и продолжил. Думаю, и Абельдедес знает, но про остальных можешь не беспокоиться. Все зацепки, что могли к тебе привести, я зачистил, включая записи с камер, как в университете, так и в дорожных службах. А я и тем более легат не станем распространяться на каждом углу по поводу твоей личности ты понятно, аллигат. Почему ты думаешь, он сохранит это знание в тайне? Шутишь? Брови Сенса взлетели в искреннем удивлении. Он же считает тебя реинкарнацией основателя своего ордена, а, возможно, и прямого предка. Да и он видел тебя в Метатроне, так что с его стороны не стоит ожидать чего-то плохого. Правда, беда в том, что он может решить сделать что-то хорошее. А с учетом того, что он двухсотлетний темный адепт, то ни ты, ни я даже просчитать не можем, что подобно ему вкладывает в понимание хорошего. Вообще, думаю, держаться от него подальше, и желательно вообще более его никогда не встречать. Не стал я скрывать своего отношения к легату. Да, задумчиво протянул Зангхэм, Абель де Диэс не из тех личностей, которые желаешь видеть рядом. Тут ты прав. Есть, кстати, о нем какие-нибудь новости, чем занят, где находится, «Нет, пропал, словно испарился, даже нэн не может найти следы его присутствия». Сенс потянулся, хрустнув костями. «Предлагаю не тратить время на размышления о Легате. Все равно его действия мы можем разве что угадать случайно, а не просчитать. Так зачем заниматься этим бесполезным занятием? Если бы я так умел выкинуть что-то из головы и забыть», грустно усмехнулся я в ответ. «Хочешь, научу одной хитрой медитации?» Тут же отозвался созидающий, потирая ладони. «Как-нибудь потом, отрицательно качаю головой на это предложение, лучше расскажи, как твоя поездка на восток». «Ничего интересного», — пожал плечами Зангхэм. «Нашли один с Хронэшена, зачистили вернулись». «И для этого было необходимо твое присутствие?» — немного удивился я. «Разве с подобной задачей не справились бы твои бойцы, не отвлекая высокое начальство?» Не в этот раз, он едва заметно поморщился. Схрон был укрыт темным ритуалом, без меня его бы просто не нашли. Да и мне пришлось повозиться. Все же умения этой темной ведьмы поражают. С минимальными ресурсами творила такие вещи, о которых мы и помыслить не могли. Глава третьей ладони даже языком цокнул в досаде. Видимо, легат был прав, просто пристрелив ее, а не захватывая живой. «Кто знает, какие сюрпризы были спрятаны у нее в рукаве?» Он махнул рукой, а затем указал на столик в центре площадки. «Чай будешь?» «Раньше я бы отказался, опасаясь поднять забрало перед другим человеком, но в нынешней ситуации конспирация не имела ни малейшего смысла». «Не откажусь». «И правильно, то, как этот напиток готовит здесь, ты не попробуешь больше нигде». Мы переместились за чайный столик, сев напротив друг друга. Зангхэм неторопливо сполоснул две чашки кипятком, а затем наполнил их исходящим ароматным паром напитком. В сомнении я повертел головой. «Не беспокойся», — улыбнулся Сэнс. «Несмотря на то, что это место кажется открытым всем ветрам, на самом деле оно надежно укрыто от чужих взглядов, а посторонние здесь не ходят, никто не увидит твоего лица». «Если бы мне это сказал кто-то другой, то я бы проигнорировал подобные доводы. Но когда подобное тебе говорит созидающий, то в этом мире это более чем надежная гарантия». Сняв шлем, я аккуратно положил его на край стола. «А ты выглядишь старше, чем на фотографиях», склонил голову Зангхэм, не стесняясь, разглядывая мое лицо. «Примерно на пару лет». Разочарован, надеялся увидеть воплощение легендарного эльсида а увидел вместо этого обычного юнца полукровку. Не удержался я, чувствуя себя несколько неуютно, под внимательным взглядом созидающего. «Пф!» — проигнорировал он мое замечание. «Попробуй!» Он поднес чашку к губам и сделал небольшой глоток. Отхлебнул и я, тут же закашлившись. На глазах выступили слезы, дыхание перехватило, с трудом поставил чашку на стол и принялся чихать, как заведенный. «Что это?» — вытирая слезы почти через минуту, спросил я. а «Лучший улун, собранный на севере Фунзиани, с небольшим добавлением красного перца чили». «Небольшим?» — хотел прокричать, но вместо этого получился какой-то полухрип-полустон. «Не понравилось?» «А это может понравиться?» Более чем он улыбнулся и с нескрываемым наслаждением сделал большой глоток. «Ты еще раз попробуй». «Стоит распробовать, и другой чай ты уже пить не захочешь». «Нет, спасибо», — твердо ответил я, отставляя чашку подальше от себя. «Зря. Самое страшное, что он реально получает наслаждение от этого напитка». «Как продвигается завершающая стадия следствия по Эшину?» «Спрашиваю я, чтобы перевести тему». «В Навильтере мы закончили». Сенс приговорил свою чашку и тотчас же наполнил ее снова. Конечно, по миру еще раскидано множество ячеек клана, но они уже не представляют из сотой доли той угрозы, что ранее. Осталась рутина. В новильтере закончили. Это значит, что он вскоре покинет страну? Обидно. Мне будет его не хватать. Он единственный, с кем я могу поговорить на любую тему, не скрываясь при этом. Уезжаешь, стараясь скрыть свое разочарование, произношу ровным голосом. «Третья ладонь более не существует», — вместо прямого ответа произнес Сэнс. «Это как?» — удивился я. «Расформировано», — пожимает он плечами, пряча странную улыбку за новым глотком ядовитого чая. «Кем?» — мое удивление только возрастает. «Неужели кто-то из творящих вышел в мир ради этого приказа?» «Насколько знаю, только престол личным распоряжением может расформировать карающую ладонь или отдел инквизиции, и никто более». «А, нет, от творящих по-прежнему нет вестей, но я совсем запутался». «Я сам расформировал». Он провел пальцем по краю кружки, явно этой паузой доводя меня. «Руевы было более чем на год, и не волнуйся, все с ней будет нормально поправиться». С дальнейшей зачисткой Эшина справится Нейн при поддержке властей, а также лау и Бао. Формально я должен всем этим руководить, но я подумал, что у меня есть и другие дела. Другие? Конец света и все такое. С широкой улыбкой созидающий обвел рукой все вокруг. К тому же есть одно место, где я совершенно точно буду нужнее. И где это? Зангхэм провел рукой по своим волосам, словно в сожалении. Здесь. Час назад я вступил в должность настоятеля обители знаний. О как! Я был настолько удивлен этой новостью, что мои руки на автомате подняли недопитую чашку и поднесли к губам. Ой, зря я опять это сделал. Слезы снова брызнули из глаз, стоило этому ядерному напитку коснуться моего языка. «Я же говорил, тебе понравится местный чай!» Тут же воскликнул созидающий одобрительно. Откашлившись, я почесал голову и с ехицей произнес «Не переживай, тебе пойдет». «Тьфу на тебя!» — улыбка сошла с лица созидающего, когда он опять провел ладонью по своим волосам. «Впрочем, лысым я выгляжу даже более представительно и солидно. Как бы он ни хорохорился, но ему явно не по то, что придется побриться на лоса, как того требует его новая должность. И костюм придется повесить в шкаф», — продолжил я. «А, он мне никогда не нравился», — отмахнулся сенс «На самом деле в Кашае одеяние буддийских монахов гораздо удобнее», — уточнил он. «Да и сандалии по местной погоде куда как лучше, нежели чопорные ботинки». И, подмигнув, добавил, «ноги не так потеют». Отставив чашку в сторону, созидающий глубоко вздохнул и с небольшой долей надежды спросил, «Ты, пока меня не было, случайно не нашел ту самую дверь?» «Нет». Жаль, если бы не наигранное сожаление в его голосе, то мне могло бы показаться, что он спрашивал это серьезно. Не смешно. «Как и твои шутки о моей будущей прическе», — пожал он плечами, после чего спросил уже серьезным тоном. «Есть какие-нибудь новости?» «Тебе что-нибудь говорит имя Габриэль Мустьель, граф Рунарский?» «Хмм...» — Сенс ненадолго задумался. «И как ты пересекся со вторым сыном герцога?» «Надеюсь, для тебя не открытие, что он никакой не граф». «Для меня не открытие, но вот то, что ты, будучи впервые в Навильтере, осведомлен о подобных нюансах, меня немного удивляет». «Так я его видел в замке», будто о чем-то незначительном произнес Зангхэм. «Что тебя связывает с этой личностью?» Налив себе простого кипятка в чашку, рассказал созидающему о полученном сегодня предложении. Сенс меня выслушал, ни разу не перебив, после чего выпил целую чашку своего чая, прежде чем сказал, то, что следует согласиться, ты прав, так и твоя гражданская личность получит еще одно прикрытие уже со стороны властных структур, а также откроет некоторые ранее закрытые для тебя двери. Последнее слово он выделил интонацией. Это может оказаться немаловажно, может, конечно, никогда и не пригодится, но разбрасываться возможностями все же не стоит». Да и где ты, не являясь перевертышем или официально зарегистрированным сенсом, получишь настолько разностороннее образование? К тому же, мне кажется, этот Габриэль прав в своей основной предпосылке. Будущее человечества, оно там, его палец указал в небо, среди звезд, не сейчас и, скорее всего, не в ближайшее столетие, но там. Это если человечество переживет каким-то образом надвигающийся конец, «Иногда мне кажется, что ты мазохист», — протянул Зангхэм в ответ на мои слова. «Тебе что, реально доставляет какое-то странное удовольствие постоянно размышлять на эту тему?» «Не доставляет. но ну и выкинуть подобные из головы, извини, не получается, ну никак». «Не надо выкидывать, это будет ошибкой», — серьезно произнес сенс «Но и зацикливаться также не стоит». Держи в голове эту мысль фоном, но не позволяя ей подчинить себе без остатка. В ответ я просто промолчал. Возможно, он и способен жить так, но у меня совершенно точно не выйдет, и никакие медитации в этом мне не помогут. Меня несколько беспокоит то, что в группе приглашенных Габриэлем нашлось место для Майи Гримма, поделился своими опасениями. С одной стороны, она и правда более чем хорошо сдала все тесты, но с другой Она все же открытый рейк. Не является ли ее приглашение еще одним элементом привязки рейгов к властным структурам? Не думаю, знакомым жестом Сенс почесал переносицу. Когда я встречался с Лэйром Глуатоном, наследником, тот специально попросил не втягивать своего брата ни в какие игры, как в расследование, так и в политику. У меня сложилось впечатление, что он хотел бы уберечь Габриэля от любых видов подковерных разборок. Поэтому предположу, что тот действует самостоятельно, и приглашением Майи все же результат ее учебы, а не того, что она рыцарь излома. Тем более ты же сказал, что она, судя по всему, не показала заинтересованности во вступлении в группу. Мне было бы легче находить она у меня на виду, решив не юлить, признался созидающему. «То есть ты хочешь уговорить ее принять предложение?» усмехнулся Зангхэм. «И это твое желание вызвано исключительно заботой о девушке, а не тем, что она тебе нравится, и ты хотел бы больше времени проводить в ее обществе». «Иди ты», — отмахиваюсь от его предположений. «Ладно, я тоже попробую с ней поговорить», — кивнул Зангхэм, словно не заметив мою отмашку. «Как-никак, я теперь являюсь официальным куратором рыцарей излома от клерикалов, и в мою работу входит в том числе и общение с рейгами», забота об их моральном состоянии и тому подобное. После небольшой паузы он продолжил, не скрывая издевки. «Да и что не сделаешь по приказу носителя Метатрона?» «Реально не смешно». «Все-все, завязываю», — поднял руки в жесте примирения Зангхэм. «Но по возможности все же поговорю с Майей. И не потому, что собираюсь потакать твоим желанием, а потому, как не забыл о предсказании моего предшественника на этом посту». Сенс с грустью провел пальцем по краю чайного столика. Предсказание о том, что жизнь девушки зависит от чего-то, связанного с роботами. И я по-прежнему считаю, что это что-то, связанное с роботами, это не что иное, как твоя гражданская ипостась. Он ткнул мне пальцем в грудь. «Под доспехом у тебя что?» «Футболка», — огрызнулся я, понимая, куда он клонит. «Футболка с изображением роботов», — кивнул он, — о чем я и говорю. «Я бы хотел, чтобы ты внимательно присмотрелся еще к некоторым личностям». Перевожу тему разговора. «Слушаю», — немного ядовитая и издевательская улыбка сошла с лица созидающего, он стал предельно серьезным. «Галей, Крикс, Тора и Каэль. Первые два я еще понять могу, но...» Он потянулся пальцами к переносице, но остановил жест на половине. «Рассказывай». Отпив уже простой воды, поведал Сенсу о таинственном пересечении галея и Мерска, а также о роли близняшек в этой истории. Не стал умалчивать и свои размышления по поводу этой истории. «Как ты живешь, постоянно всех подозревая?» — закатил глаза Зангхэм, выслушав мои выводы и теории. «У тебя в голове, наверное, настоящий ад с такой-то паранойей. Как ты справляюсь?» — пожимаю плечами равнодушно. Да и история с моим похищением, кажется, ясно показала, что паранойя никогда не бывает излишней. Ключевой деталью в рассказанной тобой истории является то, что мечи Галея, Торы и Каэль чисты, на них нет ржавчины. Сенс наклонил голову, внимательно посмотрев мне в глаза. Я бы на твоем месте не стал предпринимать никаких поспешных действий, а еще лучше прямо поговорил с Галеем. Вот просто взял и поговорил. Уголки моих губ поднялись вверх. Что-то вроде «А не расскажешь, что ты делал там-то и там-то, и что тебя связывает с масками Навильтера? И он мне возьмет и все расскажет». «Ага, причем правду расскажет». «Угу». «Нет, были бы на его клинке такие же ограничения, как на моем слове, это бы еще имело смысл, но...» «А почему бы и нет?» — прервал меня Зангхэм. «Ты бы знал, скольких проблем и трагедий можно было бы избежать». Если бы люди просто научились разговаривать друг с другом, прямо и без недоговорок. Я тебя услышал, киваю на его слова, совершенно точно не собираясь следовать его совету, даже если этот совет идет из уст созидающего. Хорошо, поняв меня правильно, Сенс с тяжелым вздохом налил себе новую чашку ядерного чая. присмотрюсь повнимательнее, большего и не прошу. Как твоя затея с тренировками рыцарей? Народ приходит? Сделав глоток, новый куратор Рейгов от Клерикалов расслабил плечи, откинувшись немного назад. «Я тоже думал, что после пары тренировок потеряется эффект новизны, и многие отсеются, но этого пока не происходит. Мне кажется, это связано с тем, что очередной прорыв в Вилфлиесе довольно скоро, Рейги все же не идиоты и хотят подготовиться к этому как можно лучше. От пары недель до месяца», — кивает Сенс. «Это не учитывая того, что нам сказали престолы, о том, что частота прорывов будет увеличиваться. Они предупреждали о постепенном учащении прорывов, то есть их интенсивность должна возрастать со временем, поправил меня созидающий. Пока эти изменения, предвестники конца, не должны быть заметны и серьезно сбить привычный график. Так-то так, но если что, я готовлюсь к худшему сценарию. Вот тут ты, возможно, прав, кивает зангхем И, кстати... «Раз ты теперь будешь в Вилфлиесе на постоянной основе, то не мог бы ты помочь с этой подготовкой?» Мне пришла в голову интересная мысль. «Каким образом?» «У меня есть способность веер вероятностей, это примерный аналог вашего боевого предвидения». «Я помню», — склонив голову, произносит «Сенс». «Увы, на этой способности есть ограничения, она должна работать только в изломе и только во время прорывов». «Но первый ангел каким-то образом позволяет мне обходить это ограничение, а с непривычки ей пользоваться довольно сложно. Если честно, то в глазах все плывет от мельтешения линий вероятностей». Поставив чашку на стол, бывший глава третьей ладони поднялся на ноги и скинул пиджак, хрустнув при этом шеей. На его лице промелькнула предвкушающая улыбка. «Намять тебе бока предлагаешь», — мечтательно произнес Сэнс. «Я не против, совсем не против». Столик только уберу подальше, как-никак раритет. Зангхэм аккуратно составил чашки, закрыл чайник и поднял столик на руки, после чего двинулся с ним в сторону каменной лестницы. Вообще-то я не имел в виду рука и ногомашество, поправляю сенсы, когда он уже дошел до края медитативной площадки. Да, в его голосе без труда можно расслышать солидную ноту разочарования. Кажется, он и правда не против спустить пар подобным образом. Рукопашный бой мало мне поможет в отражении прорыва, уточняю, разглядывая свой кулак, закованный в латную перчатку Метатрона. Вот если бы у тебя нашлась парочка тренировочных клинков, протянул я немного мечтательно. Западные тренировочные клинки не обещаю, отозвался Сэнс, начав спуск по лестнице, но связку Бакенов где-то тут видел. Подойдет, крикнул я, когда над площадкой виднелась уже только макушка созидающего. Ждать его возвращения пришлось немного дольше, нежели рассчитывал. Зангхэм отсутствовал почти 15 минут, а когда он появился на площадке, понял, на что он потратил время. Сэнс переоделся и вместо привычного делового костюма сейчас был одет в оранжевую кашаю, подпоясанную голубым поясом. Его ноги были босы, и он ступал по камням, словно большой кот, подкрадывающийся к ничего не подозревающей мышке. В его руках находилась связка деревянных японских тренировочных мечей Один из них он кинул мне, второй оставил себе, а остальные положил на парапет. «Приступим», — произнес он, прокрутив бакен так, что воздух взвыл, расступаясь перед деревом в его ладони. «Надеюсь, ты умеешь им пользоваться», — уточнил я, поднимаясь на ноги и надевая шлем. Учили, с улыбкой пожав плечами, сенс без раздумий ринулся в атаку. Встретив выпад созидающего прямым блоком, увел его удар вниз и тут же попытался достать челюсть спарринг-партнера обратным движением рукояти. Зангхэм без труда уклонился, подсекая мне ноги, на что я ответил просто и без прикрас прямым выпадом в грудь. Ему пришлось прервать атаку и уходить в сторону. Разорвав дистанцию, Сэнс улыбнулся, размял плечи и тут же деревянный меч в его руках размазался в едва заметный глазу веер словно кто-то включил циркулярную пилу. но ну не может человек с такой скоростью крутить клинок. Не успел я осознать эту мысль, как удары посыпались на меня с самых неожиданных направлений. При этом сам сенс, казалось, просто идет вперед, как на прогулке. Но вот Бакен в его ладони порхал, словно невесомая палочка, а не специально утяжеленный тренировочный меч. Первые пять ударов я отбил, спешно отступая, и то отбил скорее чудом, А вот шестой довольно ощутимо врезал по наплечнику. «Что-то не так?» Тут же остановился Зангхэм, разрывая дистанцию и опуская меч. «Ты слишком быстро для человека», перехватив Бакэн поудобнее, отвечаю ему. «На автостоянке, я помню, тебе это не мешало», улыбнулся он. «Веер не запускается», с сожалением отвечаю ему. «Так это же хорошо!» Не скрывая радости, он взял деревянный меч двуручным хватом. Что же в этом хорошего, не понимая его? Для тебя, он рассмеялся, ничего хорошего. А вот мне будет приятно надрать за относителю первого ангела». Договаривал он, уже проводя новую атаку. В этот раз его удары были не такими быстрыми, но куда как сильнее. Приняв парочку таких на жесткий блок, понял, что долго не продержусь, он просто отобьет мне руки. И что самое обидное, Метатрон никак не реагировал на эти нападения мне приходилось справляться своими силами. И надо признать, этих сил было явно недостаточно, чтобы остановить обученного в боевых монастырях созидающего. Обиднее всего, что я совершенно точно превосходил его в мастерстве владения клинками, но он на голову сильнее и быстрее. К тому же чего-то в фехтовании он все же смыслил. Вполне достаточно, чтобы реализовать свои сильные стороны, лишая меня практически любых шансов на достойный ответ. Не прошло и полминуты, как я все же пропустил весьма обидный выпад в голову. Шлем погасил удар, направленный с нечеловеческой силой, но в голове зашумело. Без первого ангела тут бы тренировка и закончилась, а меня повезли в реанимацию. На секунду потеряв ориентацию, я раскрутил мулине, выставляя веерную защиту. Мулине? З Зазащитный прием из французской школы фехтования, стремительное вращение клинка, хорошо защищает от режущих и рубящих ударов, применяется в основном, когда противников больше одного и ты не знаешь, откуда последует следующий удар. Недостаток приема в том, что твоя ладонь, держащая клинок, сильно выдается вперед и уязвима. Не люблю этот прием, так как он не сработает против профессионального фехтовальщика. тот просто отрежет тебе пальцы держащий меч, пока ты будешь занят вращением. Но мне повезло, Зангхэм таких тонкостей не знал, и три его новых выпада разбились об инерцию вращения моего Бакэна. Никогда бы не подумал, что этот исключительно театральный прием сработает, но сработал и дал мне время прийти в себя. Попробовал перехватить инициативу, уже примерно понимая тот стиль фехтования, который исповедует созидающий. Его явно учили китайской школе широкие режущие удары, уходы всем телом, выпады с предельных дистанций. Со стороны подобное смотрится классно, но в боевом отношении чрезмерно наиграно, много лишних движений. Но даже понимание всего этого не принесло мне выгоды. Скорость Сенса была запредельной, и, как мне кажется, он совершенно не стеснялся использовать боевое предвидение. Как еще объяснить то, что он не купился ни на один мой ложный выпад? Итогом моей контратаки стало только то, что я пропустил еще один удар ровно по центру лба. В этот раз в голове зазвенело еще сильнее. К тому же сенс не стал давать мне передышки, тут же подсекая мое колено. Парирую, и вновь моя шея хрустит, когда шлем принимает новый удар. Примерно на десяток секунд выпадаю из реальности, перед глазами все плывет, отмахиваюсь от выпадов сенса, не видя куда бью. Каково же мое удивление, когда зрение возвращается в полной мере, что я все еще стою на ногах и при этом успешно отражаю атаки созидающего. Отражаю на полном автомате, практически на инстинктах. Еще один выпад сенса, но я на него не ведусь, потому как вижу веер разноцветных линий, которые может прочертить его бакен. принимая удар на гарду и резким тычком направляю свой деревянный клинок прямо в центр груди Зангхэма расстояние между нами слишком мало, чтобы он успел уклониться, а точнее он бы успел, если бы наконец-то не включился метатрон, и теперь мы были на равных. Созидающий с шипением летит на камень, прижимая ладонь к груди. Впрочем, он тут же вскочил на ноги, принимая боевую стойку. Улыбки больше нет на его лице. Он просто стоит, а я вижу, как его тени разбегаются в стороны. Он не делает никаких движений, но я наблюдаю сотни линий траекторий, по которым может лететь его меч. Скорее всего, он видит примерно то же самое, так как прежде чем я перехожу в атаку, он немного меняет стойку, заставляя меня прервать выпад еще до того, как я приступил к его выполнению. Это странный бой, очень. Мы просто стоим друг напротив друга, и только иногда то один, то второй сделает полушаг назад или вперед, то клинок немного дрогнет в руке кого-либо. Но на самом деле, на уровне вероятностей, это просто зашкаливающий по своему накалу поединок. Я вижу линии будущих ударов, но прежде чем меняю положение клинка, созидающий отказывается от атаки, так как знает, что я к ней готов. Реальное воплощение концепта «я знаю, что ты знаешь то, что я знаю, что ты знаешь» и так далее почти до бесконечности. Наконец-то Сенсу кажется, что он просчитал меня лучше, и он срывается в атаку. Его движения стремительны и неотвратимы. Красная линия вероятности чертит неумолимую линию с центром в моей груди. Но я владею клинком лучше. Он просто не понимает, что удар можно принять не на клинок, а на рукоять. Гулкий удар столкнувшегося дерева и созидающий падает на камень, получив мягкий, немного издевательский выпад в шею. Хм... Тянет Сэнс, в удивление потирая шею. В этот раз он не стоит, а начинает идти по кругу, центром которого являюсь я. Игры кончились, созидающий предельно собран. Вот он немного, словно в сомнении, замедляется, и мой Бакэн чертит веер вероятностей. Зан старался отразить удар, очень старался, но ему это не помогло. Мы были равны во всем, кроме мастерства. В аспекте фехтования я был лучше, на голову сильнее и никакие навыки и уловки уже не могли спасти Сенса, раз за разом он оказывается на камнях. «Ну ты и сволочь», — в пятый раз подряд достав созидающего произношу я, опуская деревянный меч. понял произносит он, поднимаясь на ноги, — «ты мне поддавался тогда на автостоянке. Как я был лучше его в фехтовании, так он превосходил меня в рукопашном бое на две головы. И теперь мне ясно». Если бы он захотел, то размазал бы меня тогда по асфальту без малейшего труда, и никакой метатрон мне бы не помог. Не поддался, а работал на твой имидж. Пожав плечом, без малейшего раскаяния отвечает сенс Причем, заметь, успешно сработал. Ну-ну, тяну я и тут же срываюсь в атаку. Эй, пытается примирительно вскинуть клинок Зангхэм. Но меня это не останавливает зная что передо мной по сути сверхчеловек не сильно сдерживаю удары нет не то чтобы я зол но раздражен это точно успокаиваюсь только после того как сенс пропахивает носом буквально каждый камушек на медитативной площадке вот тогда мое раздражение уходит и я опускаю бакен. а ты злопамятный встает на ноги созидающий потирая многочисленные ушибы и только не говори что ты просто злой и память у тебя хорошая продолжает он, прежде чем я успеваю открыть рот. «Да, мне казалось, что я умею владеть клинком», Сенс почесал переносицу свободной рукой. «Оказалось, что казалось». «Угу», киваю я, «было бы хуже, если бы я поверил, что умею драться». «В первом ангеле он указывает на мою броню». «Умеешь, поверь». «На уровне мастеров перевертышей или специально обученных Сенсом рангом невышеведящего». «Но не на уровне тебя». «Тебя что, это реально задевает?» – удивляется Зангхэм. «Нет, и правда не задевает». «Вот и хорошо, продолжим. А тебе что, мало было?» – с готовностью отвечаю, поднимая деревянный меч в боевую позицию. «Ну, злость ты свою сорвал. Надеюсь, сейчас мы приступим к нормальной тренировке». После этих слов его фигура вновь разделилась на десятки теней, а недвижимый в реальности меч начал чертить замысловатые траектории возможных ударов. Через пять минут такого стояния я опускаю меч. Голова болеть начинает, буквально раскалывается, поясняю. Это с непривычки потом пройдет. Со временем, когда в твоем мозгу сформируются нужные нейронные связи. Не быстрый это процесс. Для этого ты и тренируешься. Секунду, сообразив, что надо сделать, перехожу в излом и тут же возвращаюсь обратно. Вот, так полегче. А вот это ты зря, качает головой созидающий. Почему? Насколько я понял из твоих пояснений, переходя в излом, ты откатываешь свое физическое состояние на, так сказать, здоровый уровень. Примерно. То есть ты только что запорол, все, чем мы занимались, те нейронные связи, что начали формироваться в твоем мозгу, откатились назад. Вот же, как ни парадоксально, но он, судя по всему, прав. Придется терпеть? Придется, кивает он с каким-то немного садистским удовлетворением. Наша тренировка продолжается до заката, и только когда солнце уходит за горизонт, Зангхэм опускает бакен На сегодня все, надо будет продолжить через неделю. Через неделю? Раньше не будет иметь смысла, поясняет он, а сейчас отдохни. Просто посиди. Как только я сажусь, он подходит сзади и кладет мне ладони на плечи. Расслабься, посмотри на залив, на то, как ветер гонит волны, как буксир тащит за собой круизный лайнер как качаются на волнах, словно гигантские светлячки, фонари многочисленных лодок. Позволь своему сознанию скользнуть туда, к воде. При этих словах во мне что-то переворачивается, словно кто-то гигантский запустил свою ладонь мне в грудь и со всей силы сжал сердце. Начинаю жадно хватать ртом воздух, невидимая рука продолжает сжимать и тянуть куда-то. Что происходит, вцепившись мне в плечи, словно в попытке удержать, тревожно спрашивает созидающий. Прорыв! Едва слышно шепчут мои губы. Как только договариваю, меня выдергивает в излом, и я превращаюсь в тусклую звезду, стремительно взлетающую в небо.